Глава третья. Генерал Андрей Аболенский. Герцог Правобережный. «Ну, здравствуй, Андрей. Вот мы и встретились снова. Как в старые добрые времена мчимся куда-то на другой конец Азои вместе». Пропела Анжелика обещающим жаркие ночи медовым голосом, едва моя симпатичная компаньонка скрылась в своей каюте. «И снова у тебя ни единого шанса, Лика. Ответил я с не менее слащавой улыбкой. Мы с Гордеевой вместе учились в академии, и она ещё тогда решила заполучить меня в свою постель. Но я и в юности был очень щепетилен в связях. А сейчас, когда стал старше и подавно держался от герцогских дочек подальше. Впрочем, и от графских, и баронских, и прочих мечтающих выгодно выйти замуж девиц Глазом не успеешь моргнуть, как охомутают и поскачут прямиком к разорению, скандалам, интригам и прочим, увлекательным семейным приключениям высших аристократов. То ли дело обычные девушки, без завышенных запросов. Или вдовы. Вдовы вообще самый отличный вариант. Хотя сейчас, с моим смертельным проклятием, не до тех и не до других. Мало того, что нужно о собственном спасении думать так ещё и чужие духи-хранители невероятно бесят. Они не затыкаются никогда, считают своей обязанностью комментировать абсолютно всё. А мой дух-хранитель пропал в тот самый момент, когда я угодил в ведьминскую ловушку. Вот и у Анжелики на плече сидела и вякла отвратительная ящерица. — На девчонку эту целительницу, похоже, глаз положил, — проскрепила рептилия. «Неужели тебе по вкусу мышки вроде невесты моего отца?» Тут же спросила Гордеева, ни капли не сомневаясь в правоте хранительницы. Ну и, в принципе, была права. Олеся аушева мне понравилась, в отличие от маркизы Анжелики Гордеевой. А то, что старый хрыч герцог Горский мечтает её заполучить в жёны — нет. Однако сознаваться в этом не стоило. Лика могла и на подлость пойти. «Невеста?» Переспросил я, удивлённо подняв брови. «Ты что, не веришь в успех нашего предприятия? Если книга существует, и нам удастся её заполучить, то никакой свадьбы не будет. Министр сам мне об этом сказал». Лика рассмеялась и грациозно повела плечами. «Удивляюсь, почему поверил ты? Ведь был там несколько раз и прекрасно знаешь, что всё ценное, что можно было достать с древнего пласта, давно вывезли». Я криво ухмыльнулся. Всё да не всё. Из последнего похода, кроме проклятия, я привёз и кое-что стоящее. На древнем пласте полно ещё уровней, где никто пока не бывал. А в моём положении лучше верить и надеяться, что в деревне воинов света, место жительства исчезнувшей расы эльфов, можно попасть и раздобыть книгу. Иначе только и останется ждать, как в один прекрасный день я превращусь в дракона, залечу и сгорю в своём собственном огне. Так работает наследие предков. Их самих уже в чистом виде давным-давно нет. Но мы, их потомки, сохранили их черты и кое-какие способности. Во мне преобладала кровь драконов. А вот в Анжелике явно ведьм. Что касается её охранников, они пошли от орков. но ну, а хорошенькая госпожа Аушева имеет родство с эльфами. И не потому, что эльфы тяготели к целительству. Ведьмы и ведьмаки тоже славились умением не только проклинать, но и лечить. Было в девушке что-то утончённое. Мне кажется, даже кончики её аккуратных ушек имели заострённую форму. А вообще, чем больше поколений смешивалось, тем сложнее становилось определить предков. И раньше я бы не взялся так уверенно говорить, но сейчас, когда вижу хранителей, узнаю доминирующую расу проще. Потомки эльфов часто вселяются в ярких пташек, а потомки ведьм и ведьмаков любят ящериц, змей, жаб или, на крайний случай, ворон. Раздался гонг, и наш корабль с гордым названием «Победитель Бурь» медленно отчалил от пристани. «Не буду тебе мешать махать рукой отцу», — сказал я и пошёл в свою каюту. «Увидимся на обеде у капитана, Андрей». Многозначительно проворковала Лика. Я поморщился. Путешествие будет не таким приятным, как представлялось. Нужно, кстати, задать Олесе пару вопросов. Что за странная сделка у неё с герцогом Горским? Почему она мне о ней не рассказала? И что за дурацкая манера всем магические клятвы раздавать? Вошёл в каюту и привалился спиной к двери. Меня, никогда не страдавшего морской болезнью, немного мутило. И голова окружилась. Скинул пиджак на узкую койку, расстегнул рубашку и подошёл к зеркалу. Странно, но, отметина ведьма, через которую вошло проклятие, выглядела спокойной. Замысловатый узор в виде кольца оставался просто чёрным рисунком, а во время приступа именно с него и начинался рост чешуи. Рисунок приобретает тогда золотистый цвет. Это что же получается? Лекарство Олеся отодвинуло оборот, но сам я начал слабеть. Раздался короткий стук в дверь, и она тут же распахнулась, «Неслыханная наглость. Мне, может, нужно на засов запираться, чтобы остаться одному. Развернулся, готовясь отчитать беспардонного гостя, будь он хоть с самим капитаном, но...» «Прошу прощения, генерал. Ой, а что это у вас такое? Это же оно? Я права? Дайте-ка посмотрю». Выпалила Олеся, ни капли не смутившись от того, что застало меня по пояс голым. «Совершенно верно. Это оно». Ответил я неожиданно спокойно. Возможно, передумал негодовать, потому что она пришла без своей птицы, а я к тому же поговорить с ней хотел. «Никуда не уходите, я за аптечкой». Выпалила юная целительница и словно ураган вылетела за дверь. Мне только глазами хлопнуть оставалось. Но не успел я решить, застегнуть мне рубашку или оставить так, олеся вернулась и принялась командовать. «А ну-ка, давайте-ка к окну, а то тут света мало». Я буду делать пробы, а вы рассказывайте, что чувствуете. Попытаемся хотя бы на время ослабить действие проклятия. Вы нужны мне сильным. Я отвык подчиняться чем-то приказам, поэтому немного ошалел. Только этим я и мог объяснить свою безропотность, с которой подошел к окну и встал так, чтобы Олесе было виднее».